Самой, все самой, и самой платить за все. А денег, необходимых у Багряны, не было. На помощь пришли друзья. Они поручились за векселя, выданные Багряной за бумагу владельцу склада пищебумажных товаров на улице графа Игнатьева и владельцу типографии Граф. Каждый день к 8 часам утра поэтесса приходила в типографию, где не было еще в те времена никаких ни редакторов, ни корректоров, Сама следила за печатанием, держала корректуры. Зато в книге нет ни одной опечатки, с улыбкой вспоминает она сегодня. Две тысячи отпечатанных экземпляров первого издания книги «Багряна» перевезла к себе домой и сама ее рассылала по запросам книжных магазинов. Вечная и святая» включает в себя 59 стихотворений, строжайшим образом отобранную малую часть того, что к тому времени написала и даже опубликовала поэтесса. Первая книга, словно некий вещественный итог пережитого, перечувствованного, созданного. Огромное событие в судьбе поэта. Он словно восходит на некую новую высоту, первую высоту, за которой последуют другие, крутые, нелегкие высоты. Новые книги. И каждый из них будет вести и продолжать рассказ о себе, о своей судьбе во времени и в истории. Ибо такова природа истинной лирики. Может быть, именно тут самое время мне закончить свой рассказ о Елисофете и Багряне. Ибо дальше этот рассказ продолжают ее стихи, ее книги. 1979 год. Что же такое подвиг? Помню, как однажды в обществе, где присутствовала Анна Ахматова, было помянуто кем-то имя матери Марии. Лиза, каким-то очень будничным голосом переспросила Анна Андреевна. Для нее мать Марии, личность, ставшая уже легендарной, все еще оставалась даже не Елизаветой Юрьевной, а попросту Лизой, одна из многих петербургских поэтесс великолепного начала нашего века. Была такая одна из многих урожденная Лиза Пеленко в замужестве Кузьмина Караваева. Выросшая на юге, она не любила Петербурга и тяготилась его сумеречными зимами, сыростью, стужами. Скучала о море и солнце. Писала стихи и любила стихи. И однажды на литературном вечере в реальном училище, где-то в измайловских ротах, услышала неведомого ей ранее поэта Александра Блока и задохнулась от восторженного изумления и поняла всем своим юным существом. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. Так написала она сама спустя много лет после той первой встречи в 1936 году 15-летию смерти, поразившего ее поэта. В своих встречах с блоком Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева, будущая мать Марии, достаточно полно раскрывает и себя, достаточно подробно рассказывает и о своем становлении, о себе в юности и молодости. За плечами было только 14 лет, но жизнь того времени быстро взрослила нас. Мы пережили японскую войну и революцию. Мы были поставлены перед необходимостью успешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому – народ. В той России, в том Петербурге, росла девочка, росла девушка, думающая, ищущая своей правды, своего пути в жизни. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. А жизнь шла своим чередом. Девушка вышла замуж, попала в круги самой рафинированной петербургской интеллигенции. Стала бывать на башне у Вячеслава Иванова. Четким своим сознанием она старалась осмыслить, что происходит с ней и с ее близкими, куда их несет и относит, и что представляет из себя,